Поученый в писании силу, разумеешь. Жизни степенной ступай за попа. Но как не улещали старики Герасима, как слезно они его не упрашивали, он наотрез отказался. Горьким для души, тяжелым для совести опытом дошел он до убеждения, что правой веры не осталось на земле, что во всех толках, и в поповщине, и в беспоповщине, и в спасовщине,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 Спасимя ими же весе путями. Укрепясь в таких мыслях, Герасим стал крайним нетовцем и считал делом постыдным, противным и Богу и совести делаться слепым пастырем стада слепых. Нетовщина отвергает и таинство, и освящение, и общую молитву. По ее убеждениям, теперь нет ничего. Оттого и получила еще в прошлом столетии название «нетовщины». Годы шли один за другим, Иванушки двадцать минуло. В семье семеро ревистских душ. Рекрут скоро потребуется, а по времени еще не один. Первая ставка Иванушки. Задолго еще до срока Герасим положил...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 Задумался Герасим. на горе, слезы ее и рыдания нашли отклик в любящем сердце. Бодро поднял он склонившуюся голову и с веселой улыбкой сказал Пелагею. «Не рони напрасно слез, Филиппьевна. Придет пора да пособит Господь, и Гаврилушку выслободим. Не плачь, родная, не надрывай себя попусту». Тут Абрам повесил голову и руки опустил. «Третий сын Харламушка». Был любимцем его. Парень вырос, толковый, смышленый, смиренный, как красная девушка. А на работу огонь. И по крестьянскому, и по предельному промыслу такой вышел из него работник, что не скоро другого такого найдешь. Голландскую Лебичеву, отбойную Ленитку так чисто выпрядывал он, что на обширной предельне Марка Даниловича не выискивалось ни одного работника, чтобы потягаться с Харламушкой».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 Да его череды время еще довольно, молвил Герасим. Бог даст ты для Харламушки что-нибудь придумаем. Смотришь у меня, братан, головы не вешай, домашних не печаль.